Глава 59. Николь амстронг Ваше наказание. Николь. Весь день до вечера мы провели с Алексом в номере. Только спустились на обед. К вечеру прибыл наш багаж, и я достала из дорожного чемодана платье терракотового цвета, которое перекликалось с моими волосами. На голову надела украшение в виде обруча с красными камнями. Выглядела я величественно и даже немного воинственно. Я немного волновалась, но в успехе моей попытки номер два забрать горячее пламя Игнис не сомневалась. Мы спустились с Алексом к выходу, где нас уже ждала карета, запряженная красивой двойкой лошадей. Замок Гранда был величественен и красив, и в размерах превзошел замок Верховного Управителя Герольда Бород. Башни, разбитые клумбы перед высокими ступеньками из белого камня – Замок прекрасно вписывался в общую картину из гор и холодных голубых озер и ясного неба, по которому плыли перистые облака. Сказочно красиво, но в моем сердце другой замок и кусочек неба над ним. — Ты точно справишься? — Алекс нахмурил брови. Моя идея разобраться самостоятельно с любвеобильным грандом Дарту не понравилась. — Ты во мне сомневаешься? — спросила с укором Не сомневаюсь. Но Марс очень изворотливый дракон. Я глубоко выдохнула. Я долго задерживаться здесь не собираюсь. Я бросила взгляд на белые стены замка, поправив складки своего платья. У меня есть дела поинтереснее. Лукаво улыбнулась Алексу и легонько пробежалась по белой сорочке кончиками пальцев. — Будь осторожнее, — предупредил Алекс в очередной раз. — Будет трепыхаться — сожгу, — пообещала воодушевленно. — Я жду тебя в карете. Алекс поцеловал меня в макушку. Поднимаясь по лестнице, крутила в руках пригласительный на фамильный бал семейства Ладуаль, который получил мой дед Эдвард Амсронг. Для своей внучки Ники Амсронг по моей просьбе, чем облегчил нашу задачу с Алексом. Марсель не знает, что сегодняшним вечером его ждет очередная встреча с огненной девой. Я заметила его сразу. Грант был одет в темно-синий камзол и нежно-бирюзовую сорочку. Длинные волосы затянуты на затылке лентой. Дракон, как всегда, лениво оглядывал окружающих прелестниц с оценивающим взглядом в поисках очередной жертвы на эту ночь. Я старательно наблюдала за плавными движениями дракона из самого дальнего угла бального зала в бело кремовых хорошо разбавленных золотом тонах. Подхватив бокал шампанским, Я направилась по кругу к дракону, непринужденно беседующим с молодой парой драконов. Это я видела по крыльям, сложенным на спине в ментальном плане. Я осторожно подошла ближе и, сделав небольшой поклон, как это требует этикет, произнесла негромким, но твердым голосом. «Добрый вечер, Марсель!» «Николь!» Глаза Марселя округлились и несколько секунд ошеломленно рассматривал меня. «Да, Марсель, некоторые поступки оборачиваются не самыми приятными последствиями. Николь Амсронг, ваше наказание». Я добавила фамилию своих родственников, чтобы мое появление было более эффектнее. «Прошу прощения». Марсель поклонился перед своими собеседниками. «Мне нужно переговорить с дамой наедине. Николь, что вы здесь делаете?» Напускно серьезно спросил Грант. «Вы, мистер Ладуаль, наверное, уже и забыли меня?» «Только за вами числится долг, а джентльмены обязаны платить по долгам». Я перлась о каменный барельеф балкона. «Но я не отказывался платить по своим долгам», — ответил Марсель. «Если вы откажетесь, я немного подпалю ваш красивый профиль». Я сказала это таким холодным и бесстрастным лицом, но таким тоном, что Марсель застыл в изумлении на несколько секунд. «Но в этом я нисколько не сомневаюсь». «Я, честно, не перестаю удивляться вам. Почему я не рассмотрел тот потенциал, что есть у вас, Николь?» Риторично произнес Марсель. «Пойдемте, прогуляемся по парку, огненная дева сириуса «Предупреждаю сразу, замуж я за вас не собираюсь». «Я уже понял». Марсель многозначительно взглянул на мою руку, которую украшает обручальное кольцо. Мы с Марселем направились к выходу по главной лестнице и не спеша вышли на улицу. «И кто этот счастливчик, Николь?» «Алексис Ридевинол», — ответила с гордостью. «Алекс? Императорский менталист?» «Вас это удивляет?» «Немного. но Очень рад за вас, Николь. Я пока желаю статься холостяком». Вы так часто бессовестно воровали чужую силу желаю вам грант ладуаль чтобы ваше сердце в скором времени было так же бессовестно украдено прелестной дамой на мои слова бровь красивого дракона выгнулась в удивление. марсель вашу руку дала указание серьезным тоном и вытянула ладонь на которую грант лудуаль положил свою ладонь древняя сирийские руны я выучила под бдительным оком алекса и они полились из моих уст «Вита», «Ано», «Лаворе», «Нотте», «Каприе». Я почувствовала, как колыхнулась вокруг энергия, а Игнис внутри Марселя, словно почувствовав рядом первоисточник, начала биться в невидимых границах. «Прошу, Николь, заберите ее поскорее». Марсель прикусил губу и на лбу выступила испарина. «Представьте, мне тоже было больно, когда вы ее забирали, Грант», с сарказмом заметила. Я почувствовала, как первородное пламя прожгло руку и потекло в мой сосуд, медленно наполняя меня. Уф! Дракон потер ладони, как только процедура была закончена, и облегченно вздохнула. Все прошло так, как я и хотела. «Николь!» Марсель крутил руками, рассматривая ладони и золотые узоры, которыми Игнис игралась на руках Марселя. «Ты намеренно не забрала всю свою, Игнис!» «Это мой подарок вам, Марсель. Если бы не вы, я не обрела бы дом, семью и любовь. По большому счету, благодаря вашему действию закрутилась карусель, итогом которой станет мое замужество через полгода». «Что ж, Пальчон, искренне желаю вам счастья». В глазах дракона промелькнуло сожаление. «И я вам. Прощайте, Гранд Ладуаль, и не упустите свое счастье». Я махнула рукой на прощание, и, подхватив рукой подол платья, направилась по каменной дорожке кованым большим воротам, за которыми меня ждет мой будущий муж. Я не чувствовала сожаления, твердой поступью шагала к карете. Алекса я увидела издалека. Мой любимый дракон стоял, оперевшийся карету в любимой позе, скрестив руки на груди. Сердце начинает биться быстрее, как только мой взгляд касается высокой фигуры дракона. Брови Алекса вопросительно поднялись. «Все хорошо!» Я победно улыбнулась и раскрыла обе руки, на которых заплясала Игнис обоих видов.